глава сорок четвертая мучительное раздумья переворачивают всю картину в голове я был убежден что предприимчивый шмель сблизился с русиком опекал и направлял его а также тянул деньги из его отца а если все с точностью Наоборот. Русик втерся в доверие к шмелю, узнал про тайник с деньгами и надоумил подсыпать отцу клофелин. Про состоятельного папу Русик рассказал с умыслом, хотел отомстить. И есть за что. Богатенький папенька мог отмазать сына от луганской мобилизации, но отправил его воевать ради собственного престижа. Так умри, старик! Освободи место наследнику, и орудием убийства станет красивая девушка. Русик видел фотографии Златы и знал, что холостой папа на такую клюнет. Ее можно использовать в темную. Мотив Русика отвратителен, но понятен. На передовой он мог погибнуть в любую минуту, а в Луганске его ждал прибыльный завод. Покинуть зону спецоперации можно только по ранению. И Русик хорошо подготовился к предательству. Он предал не только нас, но и отца. В решающий день Шмель приказал Злате подсыпать клофелин. С благой целью, чтобы развратник не приставал к девушке. Но доза оказалась смертельной. Ее наверняка подсказал Русик. После убийства отца чужими руками Русик должен был ликвидировать шмеля, как опасного свидетеля. Как это провернуть на передовой незаметно? Уничтожить всех и шмеля заодно. Замаскировать убийство одного в общих потерях и сделать это руками врага. Удачный повод представился, когда прибыл грузовик с боекомплектом. Русик передал координаты, а сам ушел за новым квадрокоптером. Вражеская арта накрыла цель точно. От мощного взрыва должны были погибнуть все. Однако я чудом выжил. Выжил и пытаюсь разобраться в прошлом. Значит, опасен. Отсюда и киллер-пуля по мою душу. А Злату Русик просто запугал. Я хватаю телефон и не с первого раза набираю номер Чапая. Как только слышу его голос, выпаливаю. — Чапай, я, кажется, нашел предателя. — Нашел или только кажется? — Пока не нашел, а вычислил. Сегодня с ним увижусь, и тогда... — Контуженный, ты уверен? Чапай насторожен моим возбужденным состоянием. — А доказательства? — Будут. — Отвечаю я уже не так убедительно. — И действительно, какие у меня доказательства, кроме собственных рассуждений, умозаключений, тяжело контуженного? — Заставлю его признаться. Чипай чувствует мою неуверенность и предлагает. — Тебе помощь требуется. Могу прислать группу обнуления. Для меня не секрет, в чем заключается их работа. О неминуемой расплате за дезертирство и предательство предупреждают каждого новобранца при первой беседе. Одного ты знаешь, добавляет Чипай. Это Григ. Хочешь встретиться? Невольно касаюсь затылка. Вспоминается собственный холодок при расставании с Григом и его жуткая улыбка. Уверен, он ловко делает свою работу. — Пусть будет наготове. Все выясню и передам с рук на руки. Обещаю я. — Ты где? Вопрос смущает. На тропе охоты лучше быть невидимым для всех. Позже пришлю точные координаты. — Доброе. Жду звонка. Моя подготовка к встрече с предателем заключается в том, куда спрятать пистолет, чтобы не был заметен и находился под рукой. Пистолет, тот самый, доставшийся в борьбе с киллером по имени Пуля. Пуль в его обойме еще хватает. Прихватил оружие из тайника на случай опасности. Вот и пригодился. Сую ствол в карман куртки, оттопыривается. Заметно. Просовываю за пояс на спине. Спереди не видно, сзади курткой прикрыт, но может выпасть при резком движении. Наплечную кобуру оперативникам недаром придумали, но у меня ее нет. Пристраиваю ствол во внутренний карман куртки, затягиваю молнию. Рукоятка торчит, но пистолет держится крепко. А если дернуть вверх, молния разойдется. Самый раз. Пока еду навстречу, привыкаю к оружию. Никого мой вид не смущает. В бюро пропусков получаю электронную карточку и прохожу в бизнес-центр. Поднимаюсь в лифте на пятый этаж, нахожу нужный офис. Миловидная секретарша юных лет изображает улыбку и сообщает. «Руслан Николаевич задерживается, могу предложить вам кофе». Я киваю, сажусь в кресло у стены с панорамными стеклами. Размеры окон от пола до потолка впечатляют. Гудит кофемашина, секретарша приносит чашку на один глоток. Чтобы сказать ей приятное, с уважением щелкаю пальцем по толстому стеклу. — Хорошая продукция. Красковый пласт делает такие окна. — Не знаю. — Вы... Не были на заводе в Луганске. — Там же война? — бесхитростно отвечает девушка и указывает в окно. — А вот и Руслан Николаевич подъехал. Черный БМВ. — Я весь внимание. Из черного БМВ шестой модели выходит молодой человек. Вглядываюсь, и не получается скрыть удивления. Он отрастил бороду. — А вы его раньше знали? Я здесь недавно. Руслан Николаевич всегда с бородой. — А с носом у него что? — Я замечаю широкую наклейку на носу телесного цвета. — Ранение? Сломан. Руслан Николаевич пластику делал. — И курит. — Удивляюсь я. — В бизнес-центре запрет на курение, даже в личном кабинете. — Не припоминаю, чтобы на фронте Русик курил. а сейчас затягивается, как опытный боец на передовой, пряча огонек в растопыренной ладони. Голова тяжелеет, вспыхивает воспоминания. Точно так же курил шмель. И еще шмель мечтал о черной шестерке БМВ. Много же русик от него набрался. Секретарша звонит по мобильному боссу. Добрый день, Руслан Николаевич! Вас ожидает представитель из Лисичанска. Русик задирает голову. Я невольно отстраняюсь от окна. Хотя чего опасаться? На пятом этаже за витринным стеклом трудно разглядеть человека. А вот наоборот, обзор прекрасный. Я и. Вижу. Вижу, как он курит, как вертит головой, двигает плечами, как отбрасывает окурок и как идет ко входу. В голове разрастается боль. Противная и привычная. Пока секретарша наводит порядок в кабинете шефа, я выскальзываю из приемной. Посередине холла расположены лифты. Сбоку дверь на лестницу, конечно же, стеклянная. Я жду за этой дверью. Разъезжаются дверцы лифта, выходит он. Со стильной бородкой, зачем-то напялил дымчатые очки, пока поднимался. И что-то не так с носом, нет характерной горбинки. Ну да, ранение в лицо не прошло бесследно, пришлось делать пластику. Лицо изменилось, но не настолько, чтобы я его не узнал. Это мой сослуживец, мой друг. Нет, теперь он не друг, а предатель. Он идет в офис. Я стираю под носом струйку крови салфеткой. Опять обман. Он скрывается за дверью. Не находит гостя, и тут же выглядывает в коридор. Наши глаза встречаются всего на мгновение. Я отшатываюсь и сбегаю по лестнице. Выхожу из здания, сутулюсь, и чувствую спиной давящий взгляд. Теперь я, как на ладони, в голове полный сумбур. Мозги и так отбиты, а тут. Ta